На следующий день Янок взял револьвер, пару картофелин, соль и большой том, виниту краснокожий джентльмен, и выбрался из норы. Он отправился на поиски партизан, как велел отец. Он не знал, куда идти, и очень смутно представлял себе, кто такие партизаны, как он их узнает. Носят ли они форму, как с ними заговорить, где их искать. Он бродил по лесу наугад, а вечером вернулся в свою нору. Несколько дней он не встречал никого. Но однажды утром, когда он шел через поляну, из кустов выскочили два человека и встали по обе стороны от него. Он остановился, но не испугался. У этих двоих был жалкий вид. Они были не опасны. У младшего голова обмотана платком, как у крестьянки. Он без конца нервно мигал одним глазом. У старшего были огромные седые усы. Он казался более злобным, чем первый. Подойдя к Яныку, он обыскал его и сразу же нашел револьвер. «Откуда он у тебя?» Сначала Янок не понял вопроса. Пришлось сделать над собой усилие. Это был не польский и не русский. Янок ума не мог приложить, что это за язык. «Он спрашивает тебя», — начал младший. «Дай мне его допросить», — рявкнул старший. «Он не понимает по-украински» я говорю по польски сердито сказал старик он повернулся к яноку откуда он у тебя отец дал где твой отец не знаю ты слышал червь обрадовался старик он не знает где его отец слышал не глухой а может он знает а Может, просто не хочет нам сказать, а? Оставьте его в покое, Савелий Львович, — с досадой возразил его товарищ. Я его знаю. Это сын доктора Твардовского из Сухарок. Его отец меня лечил. — Сухарки, да? — повторил старик. — Сухарки. Он искоса глянул на Янока. — Хорошо, тогда я расскажу тебе. «Что случилось с твоим отцом?» «А что с ним случилось?» «Заткните глотку, Савелий Львович!» неожиданно крикнул его товарищ. «Прошу вас, заткните свою грязную глотку!» «А!» — удивился старик. «Но я же ничего не сказал!» Он схватил толстую книгу и посмотрел название. «Вин не ту!» С трудом прочитал он по складам. Сын ва ждя. А? Он с шумом захлопнул том и посмотрел на Янника, а потом с отчаянием выругался. Курва их мать! Курва их мать! Не ругайтесь, Савелий Львович. Я же говорил вам, это некрасиво в вашем то возрасте. — Что случилось с моим отцом? — повторил Янок. «А — А? — переспросил старик. — Не знаю я, что с ним случилось. Холера его знает. И чуть не расплакался. — Виниту, краснокожий джентльмен. — Ишь ты! — Не нервничайте, Савелий Львович. — А я и не нервничаю. Я никогда не нервничаю. Он вернул книгу Яноку. «Что ты делаешь в лесу, бледнолицей?» «Живу». «А?» «Живу». «Ты слышишь, черв? Он тут живет». «Я ищу партизан», — робко сказал Янок. «Чего?» Старик аж подпрыгнул. «Черт! Ты слыхал, черв? Он ищет партизан». — Слышал. — Каких партизан, — с интересом спросил старик. — Не знаю. — Он не знает, — ликовал старик. — Ты слышал, червь, он не... — Прошу вас, заткните пасть, Савелий Львович. Он серьезно посмотрел на Янака. Можешь пойти с нами, — сказал он. — Кто здесь отдает приказания, — возмутился старик. — Никто. Здесь никто не отдает приказаний. Я знал его отца, и он может пойти с нами. Вот и все. А я когда-нибудь говорил, что он не может пойти с нами? Значит, у меня нет сердца? У меня только луженая глотка, да? — Так точно, у вас луженая глотка, Савелий Львович. — Сам знаю, — с гордостью сказал старик. — Ты можешь пойти с нами, бледнолицый. Добро пожаловать в наш иглу. Вигвам, пробормотал Янок. А? У краснокожих вигвамы. Иглу это у эскимосов. Холера их знает, что у кого, проворчал старик. Он повернулся к ним спиной и быстро зашагал. Они пошли следом. Как его зовут? Спросил Янок. Крыленко. Он украинец. Орет много, но человек хороший. — Я вижу, — сказал Янок.